Она стала вслух припоминать, и к своему удивлению вдруг оказалось, что помнит практически все. Все видения, автобус, милицейскую машину, подъезд, главные ощущения, и даже... Она замолчала. Разгадка не забывалась. Осталась в голове. Логически непротиворечивая, стройная версия, где каждый кирпичик, каждый кусочек мозаики имел свое место и француз, и большая часть убийств, и мурзуков, и даже террористы. Террористы в кавычках, естественно. А то, что не укладывалось в картину, требовало всего лишь парочки допросов с целью рутинного уточнения деталей. Даже голова закружилась. — Со мной все в порядке? — спросила она Роберта. — Конечно, понадобится еще парочка тестов и проверок, но могу смело заверить уже сейчас, все в порядке. «Всю дрянь мы выкачали, провели экстренные массированные купирования, больше суток возились». «Сутки? А что же вы хотели?» «Мы с Глебом вас зафиксировали вчера в первом часу дня, а сейчас четвертый час дня, но уже сегодня. Примерно двадцать шесть часов. Пониже спины, пардон, у вас еще с недельку будет болеть после всех уколов. Впрочем, мы этим местом не ограничивались, кололи и под лопатку, и в вены». На правой руке, на предплечье остался синяк, но тут уж я не виноват. Вы там на лестнице колотились, как ведьмак на шабаше. Глеб держал, а я вколол кое-что весьма глушающее наспех, прямо в мышцу, лишь бы попасть и успеть ввести лекарства. — Пустяки, — сказала Даша, выпуская дым. — Значит, никаких шизофрений? — Никаких, — кивнул Роберт. Я там подготовил длинную серьезную бумагу, составленную по всем правилам, результаты анализов и исследований. Объяснение всем этим фантасмагориям примитивнейшее. Какой-то гад как минимум двое суток травил вас одним из производных ЛСД-25. Это в первую очередь один из сильнейших галлюциногенов. Но не столь уж безобидных. Вы в самом деле могли вообразить себя птичкой или самолетом и выпрыгнуть с последнего этажа. У голландцев числится в аналах медицины случай, когда один чудик, сиганувший с шестого этажа, сломал обе ноги, но прежде чем его поймали, ухитрился на этих ногах пробежать еще метров двадцать Потом рухнул, конечно Его подливают или подсыпают? Можно подлить, а можно и подсыпать, но можно сделать и гораздо проще Если наркотик достаточно сильный, то есть высокой степени чистоты, без примесей, концентрированный, стоит нанести буквально считанные миллиграммы на любую поверхность, после контакта с которой вы ненароком коснётесь рта и занесёте отраву в организм. В вашем случае пошли по линии наименьшего сопротивления без особой изобретательности. Я проверил эти окурки, что вы оставили на площадке, здесь сигареты, что ещё оставались в пачке на всех Присутствие искомой субстанции. Достаточно было провести тщательно вымазанным в наркотике пальцем по кончику фильтра, сдуть лишнее со стороны совершенно незаметной миллиграммы, а вы с каждой сигареткой получали новую порцию. На ученом языке это называется кумулятивный эффект. И никакого укола сквозь пачки, как в каком-то романе спросила Даша, только на фильтрах. «ЛСД?» «Да. Кто-то обработал уже открытую пачку. Разумеется, я не следователь, вам лучше знать, но мне представляется, что это мог удобнее и безопаснее всего для себя проделать кто-то, имевший беспрепятственный доступ к вашим сигаретам, когда открытая пачка лежит на столе». «Да хотя бы я!» — хмыкнул Глеб. «Иди ты!» — сердито фыркнула Даша. «Это не он». «Хотя бы от того, что последние двое суток даже с ним не виделась. Последние двое суток она провела исключительно в компании своих, то есть сослуживцев. В кабинете у себя она всегда бросала пачку на столе, и так уж сложилось». что ее сигареты из уважения к начальству стреляли лишь в редчайших случаях. Каждый по неписанному этикету курил свои. Выходит, промаха не могло случиться. Посторонний не мог подцепить предназначенный ей наркотик. Но это означает... А раньше ты что, эту версию не допускала? Вот что я еще хотела спросить, начала она неуверенно. «Да?» Мгновенно отозвался Роберт. Я не буду вдаваться в детали, здесь сплошные служебные тайны. Скажем так, когда я уже приплывала, вдруг показалось, что отыскала решение одной головоломной загадки. Распутала, наконец, дело, которое веду. Могу я серьезно полагаться на умозаключения, родившиеся при таких обстоятельствах? Роберт немного подумал. «Все зависит от того, насколько они согласуются с деталями и реальностью. Предположим, согласуются», — сказала Даша. «Догадка выглядит немного фантастично, но не нарушает ни законов природы, ни законов логики». «А эту догадку можно проверить экспериментальным путем?» «В применении к вашему случаю допросами, уликами?» — Вполне можно попытаться, — сказала Даша. — Вы знаете, я бы рискнул заявить, что к полученным таким путем выводам можно и отнестись серьезно. У ЛСД-25 есть хитрая побочная особенность, действующая, я бы сказал, не во вред, а на пользу. При его приеме возникает некое измененное состояние души. Раскрепощение фантазии, снятие неких барьеров, мешающих делать особо смелые предположения и выдвигать смелые ассоциации, совершенно неожиданные. Стимулируется воображение, фантазия, интеллектуальная деятельность. В свое время, когда открыли ЛСД-25, иные горячие головы поспешили за эти именно качества провозгласить его великолепным подручным средством для решения интеллектуальных задач и познания мира. Ну, потом-то оказалось, что ЛСД разрушает мозг, в точности так, как все прежние наркотики Однако при одноразовом приеме и в самом деле возможны прорывы Зависимости вы не успели приобрести, не беспокойтесь Но по своей воле ни за что не вздумайте больше, что я дура Да иногда, понимаете ли, возникал соблазн самым кратчайшим путем получить результат Хватает примеров по всей Европе «Значит, я могу полагаться...»